на коленях заслоняя собой мешок с початками. «Мне, бабушка, надо узнать, где тут наехал на цыганскую кибитку?» Договорить Настя не успела. Старуха метнулась от нее в сторону с проворством испуганной ящерицы и, привставая с коленей, рысью побежала в вглубь кукурузного массива, волоча за собой по земле мешок с початками. «Куда же вы, бабушка?» — в недоумении крикнула ей вдогонку настя Но старуха, даже не оглянувшись, вдруг легко вскинула себе на загорбок большой мешок и побежала от нее прочь, хрустя будыльями, оставляя за собой по кукурузе извилистый след. Неописуемая злость ударила в голову насте «Ах ты, старая воровка!» — устрашающе закричала она вслед старухе. «Вот я сейчас тебя догоню и прямо в милицию сдам! шипче беги, а то я сейчас же догоню!» И, развеселившись, засунув пальцы в рот, Настя протяжно свистнула по-мужски. «У-лю-лю! Догоню!» — грозила она и топала ногами. Куда там догнать было? За бедной старухой едва успевали смыкаться будылье Но свой мешок она не бросала, и оттого казалось, что два шара катятся по кукурузному полю, маленький и большой, закутанная в теплый пуховый платок голова старухи и ее туго набитый початками мешок. Всплывающие из-под горы из-за дона солнце еще только начинало шарить своими первыми лучами по степи, подкрашивая листья кукурузы, перестаивающие на корню свой срок. Разлученная в самом раннем возрасте со своей старшей сестрой и с отцом, Настя почти не удержала их в своей памяти, и, должно быть, поэтому, жалея о них, все-таки как-то в чуже, отстраненно представляла себе, какой смертью им довелось умереть на этом кукурузном поле. Тем более, что и Будулай рассказывал Насте об этом совсем кратко. Теперь же, окидывая медленным взглядом придут у нее степь, она вдруг впервые воочию представила себе, как всё это должно было происходить, как безуспешно пытались уйти на своей жалкой цыганской кибитке ее сестра Галя и ее престарелый отец от танка, и как по-страшному умирали они, настигнутые его гусеницами на этом кукурузном поле. Гледенящий ужас, объявший Настю, сплелся в ее сердце с доселе испытанной мучительной скорбью. На какое-то мгновение вдруг даже почудилось ей, что это не утренней степной зарей окрашены острые лезвия кукурузы и сушеной и преклоненной к земле астраханской черной бурей, и, объятая почти суеверным страхом, Настя бегом бросилась в ту сторону, где лежал под горой хутор. Уже на половине спуска из степи в хутор она услышала впереди себя на дороге дробную россыпь множества копыт. из за нависающей над дорогой глиняной кручи прямо на нее вдруг надвинулся конский табун, и не успела она посторониться, как длинная теплая морда уже уткнулась ей в плечо и задышала над самым ухом, щекочая своим дыханием шею, Инстинктивно отшатываясь, Настя хотела отступить с дороги, но эта глазастая атласная морда настойчиво последовала за ней, толкая ее в плечо. И, поднимая глаза, Настя с радостным испугом ахнула. «Гром!» Замыкавший табун верхом на лошади старик в с казачьим околышем испуганно закричал, угрожающе щелкнув над головой длинным кнутом. «Гром! Ах ты чертова отродье И он издали предупредил Настю, — Ты, гражданочка, не бойся его, а только на месте стой. — А я и не боюсь, — улыбаясь сквозь затуманившую ей глаза пленку, радостно говорила Настя. — Знакомая с длинными чуткими ушами морда расплывалась перед ее глазами, и она видела только желтое пятно. — Так это ты, мой гром, ну здравствуй! Это у него такая дурная привычка к женщинам приставать, и он вас, должно быть, за другую женщину признал, — подъезжая, объяснил насти табунщик. — А тебе откуда, может быть, известно, как его кличут? — Вы ведь сами, дедушка, только что так называли его, — ответила Настя, лаская грома.